— Ну и на что они мне? — раздраженно спросил Верминард. — Пусть их бросят в рудник вместе с остальными никчемными. — Я-то думал, — начал заикаться Таэт. — Ч Человек может оказаться соглядатым. Повелитель дракона впился в мужчину пристальным взглядом. Тот был высокого роста, лет пятидесяти по человеческому счету. Его волосы были седыми, гладко выбритое лицо, загоревым, обветренным и в морщинах. Одет как нищий, да он, скорее всего, и есть нищий, — брезгливо сказал себе Верминард. Ничего примечательного не было в этом человеке. Вот только глаза казались молодыми и удивительно ясными, да и руки могли бы принадлежать юноше. Быть может, эльфийская кровь? "Тоже мне соглядатай", сказал наконец Верминарт. "Это же недоумок, только и может, что разывать род словно рыба на песке". Насколько я понял, он глух и нем повелитель, та и обливался потом. Верминарт невольно сморщил нос. Даже драконий шлем не мог спасти от зловония, источаемого потеющим хобгоблином. Итак, ты пленил враждебного гнома и шпиона лишённого слуха и языка, ядовито заметил Верминарт. Молодец, стоит. Может, ты мне ещё букетик цветов соберёшь? Как будет угодно повелителю, Тай от почтительно поклонился. Верминарт неслышно засмеялся под шлемом. Всё-таки Тай от был забавен. Какая жалость, что его так и не удалось приучить хотя бы изредка мыться. Верминарт махнул рукой. Убери их и сам убирайся. Как поступить с пленниками, повелитель? А вражного гнома скормить углю нынче же вечером. Шпиона в рудник. Довели не спускать с него глаз. Он очень-очень опасен. И повелитель драконов расхохотался. Пирос скрипнул зубами и про себя обозвал Верминарда идиотом. Таэт вновь поклонился. «Шагай ты!» — рявкнул он, дергая цепь. И мужчина, спотыкаясь, поплелся за ним. «Вставай!» Таэт пнулся стана ногой. Бесполезно. А вражный гном, услышавший, что его собираются скормить дракону, рухнул без чувств. Пришлось звать Драконида, который и выволок его вон. Верминард сошел с трона и, вернувшись к столу, скатал свои карты в толстый рулон. «Отправь к войску Крылана, пусть доставят приказы», — велел он Пирусу. «Завтра утром вылетаем жечь к Валенесте. Будь готов, когда я позову». Когда за Верминардом захлопнулись золоченые створки, Пирус все еще в человеческом обличье поднялся из-за стола и лихорадочно зашагал по комнате. Из-за входной двери снова послышалось царапанье. Повелитель Верминарт удалился к себе, крикнул Пирос, разгневанный тем, что кто-то посмел прервать его размышления. Дверь чуть-чуть приоткрылась. "Я хотел бы видеть только тебя, у царственный", прошептал в шёлк Драконит. "Войди", разрешил Пирос. "Только будь краток". Предатель приуспел, царственный тихо доложил Драконит. Правда, ему удалось отлучиться лишь ненадолго, дабы не навлечь на себя подозрений, но он привёл жрицу. "Да провались она в бездну, эта жрица", зарычал Пирос. Кому она нужна, кроме Ферминарда? Ступай, сообщи ему. Хотя нет, погоди. Драконит, уже шагнувший к двери, остановился. Я пришёл к тебе первым, как ты и велел, сказал он извиняющимся тоном, готовясь спешно отклониться. Нет, не ходи к нему, скидывая руку, распорядился дракон. В конце концов, для меня эти новости тоже представляют некоторый интерес. Нет, я не про жрицу, тот пахнет кое-чем покрупнее. Вот что, я должен встретиться с нашим вероломным дружком? Приведешь его вечером ко мне в логово, да смотри, не говори повелителю Верминарду, пока. Он может нам помешать. Мысль Пироса мчалась стремительно, его планы готовы были осуществиться. Верминарду, сказал он, хватит дела и в Кваленесте. Драконит поклонился и вышел из тронного зала. Пирос же снова заходил взад и вперед, потирая ладони и улыбаясь.